И должно быть, знаешь, всё на свете, но ну ещё бы, ведь я глава труппы. Мне тоже захотелось показать Маттиа, как я умею играть. Я взял арфу и запел свою неаполитанскую песенку.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 Очевидно, здесь происходила свадьба. Мне пришла в голову мысль, что эти люди будут очень рады музыкантам и вероятно захотят потанцевать. Тогда я точился сопровождение Маттео и Капи вошёл во двор. Я зашляпу в руке, и сделав большой поклон поклон Виталиса, я предложил наши услуги первому попавшемуся мне на глаза крестьянину. толстый парень с красным как кирпич лицом в туго накрахмаленном воротничке доходившем ему до ушей добродушно улыбнулся он мне ничего не ответил но повернувшись засунул оба пальца в рот и так пронзительно свистнул что капия испугался эй, хули там, закричал он. Что вы думаете насчёт музыки? Нам явились музыканты. Мужику! Мужику! закричали мужчины и женщины. По местам ля кодрили. И в несколько минут танцоры расположились посреди двора, разогнав по сторонам испуганную домашнюю птицу. "Умеешь ли ты играть кодриль?" спросил я шёпотом по-итальянски матью. "Да." И он наиграл её мне на скрипке, оказалось, что я её тоже знал. Мы были спасены. Из какого-то сарая выкатили двухколёсную тележку, поставили её на возвышение, заставили нас влезть на неё. Хотя мы с Матёй никогда не играли вместе, мы недурно справились с кодиризием. Правда, наши слуги те ли не были требовательны и не обладали тонким слухом. "А не играет ли кто-нибудь из вас на корнете?" спросил нас краснощёкий толстяк. "Я?" ответил Маттео. "Ну, у меня его нет. Я вам сейчас достану. Скрипка хороша, но слишком уж нежна. Разве ты играешь и на корнета пистоне?" Опять по-итальянски обратился я к Маттео. "Примечание: корнет-пистон, медный духовой музыкальный инструмент в виде небольшой изогнутой трубы с тремя клапанами. Я играю и на трубе, и на флейте, и на всём, на чём можно играть. Маттиа оказался настоящим сокровищем. Скори корнет-пистон был принесён И мы снова принялис играть кадрили, польки, вальсы, но главным образом кадрили. Мы играли без передышки до самой ночи. Мне это было не трудно, но Маттео, утомлённый путешествием и долгими лишениями, очень устал. Во временам он бледнел, как будто ему становилось дурно, но он продолжал играть изо всех сил доев трубу. Наконец не только я, но и Невеста заметила его бледность. Довольно, объявила она. Малыш устал. Но ну, теперь расскасыливаете ж? Если вы позволите, сказал я, соскочив с тележки. Я поручу сделать сбор нашему кассиру.